Глава сороковая. Обдумать все в спокойной обстановке у меня за вечер и следующий день не получилось. Сначала Марьяна в приступе искупления несуществующей вины пригласила в кафе, где к нам присоединилась вся наша компания и весело гуляла до ночи. Заодно я и артефакт связи прикупила, как мы и договаривались с деканом. А на следующий день у меня был очень плотный график занятий с утра и почти до вечера. Немалую роль в этом, кстати, сыграла полдня, убитых на зачарование. Не думала никогда, что буду так говорить о своем любимом даре. Но что есть, то есть. Все занятие я сидела и читала учебник по целительской магии. Точнее, делала вид, что читаю. Потому что мысли нет-нет, да и возвращались к поцелую. О, да я просто образец здравомыслия. Потому что вместо того, чтобы обдумать всю ситуацию в целом, под монотонное гудение магистра, объясняющего девушкам какую-то элементарщину, Я только и вспоминала жесткие и требовательные мужские губы и руки. Как бы сказала герцогиня, кажется, мне пора замуж. И это напрягает, потому что я себя считала более рациональной и менее озабоченной противоположным полом. «Миледи Дорнтон!» — отвлек меня от размышлений магистра Голерик. «У вас есть какие-то вопросы по материалу?» С трудом сдержалась, чтобы не съязвить. «А что, вы можете на них ответить?» Но все же благоразумие взяло верх. Каким бы бездарем ни был преподаватель, напрямую обвинять его в бездарности все же не стоит. Может быть, чревато. «Нет, все понятно, благодарю», — кивнула я. Несмотря на то, что это была брошюра по целительскому зачарованию, все действительно было предельно ясно. Особенно после того, как от нечего делать в госпитале я зажала в углу одну из студенток-целительниц и попросила кое в чем помочь. Девушка, кстати говоря, не отказалась, и мы очень быстро прошлись по вопросам как раз по этой брошюре. Всего-то времени это заняло 15 минут и треть ежемесячного денежного довольствия. Ну а кто будет бесплатно помогать кому-то? Правильно, никто и не в этой жизни. Это, кстати, была идея Микель, за что ей огромное спасибо. Я бы, наверное, сама не догадалась. «Если всем все понятно», — хлопнул в ладоши магистр, «тогда в следующий раз у нас практическое занятие по новым для вас темам. Девушки, вы сами придумайте, что будете зачаровывать» но нужно добиться эффекта объемной иллюзии». Пфф. Мы с Мариком одновременно фыркнули, но подчеркнуто друг друга не заметили. «Вы чем-то недовольны?» — обернулся к нам преподаватель. Фыркнули мы оба, но смотрел он только на меня, причем очень рассерженно. Может, ему уже доложили, что я на него докану пожаловалась? Или это профессиональная ревность? Вряд ли он когда-нибудь сможет повторить то, что делаю я уже на первом курсе. «Хотя, да, я знаю, что это нечестно, потому что магия крови незаконна. На недовольство магистра я только пожала плечами, но отвечать ничего не стала. Пусть думает, что хочет». «Хорошо. Тогда вы, миледи Дорнтон, готовьтесь к тому, чтобы зачаровывать на исцеление. Условие. Предмет не должен быть из металла». «Ну, кто бы мог подумать!» «Чего-то подобного я, в общем-то, и ожидала». Хотя странно, что этот с позволения сказать «магистр» не знает, что металлное исцеление зачаровать вообще нельзя. Нужно что-то относительно живое, типа дерева или хотя бы камня. Раздав задание, преподаватель закончил урок, и я засобиралась на куда более интересное занятие к декану Сарантону. И не могу сказать, что не волновалась после вчерашнего. А Мысли о поцелуе вообще отдавались жаром в груди. «Какие планы?» Меня нагнал Рольф и теперь шёл рядом. Весело скались. «Планы? У меня ещё занятия». «Вот как?» — удивлённо спросил он. «Такое ощущение, что не поверил». «А я хотел пригласить тебя в кафе». Я недоумённо посмотрела на него. «Это ещё что значит?» «Ну а что, неужели нельзя пригласить в кафе симпатичную девушку? Откуда такое удивление?» «Можно, конечно», — выдавила я улыбку. «Но я и правда сейчас не могу. Может, вечером или завтра?» Посмотрим. Неопределенно, пожала плечами я. Сговорились они все, что ли? Я... Мне надо посмотреть мое расписание. Я сейчас очень загружена. Сам же понимаешь, таким как мы надо больше тренироваться, чтобы представлять собой хоть что-то. Тренироваться? Ну да, понимаю. Теперь улыбка Рольфа стала какой-то похабной. Показалось? Ладно, если что, ты знаешь, где меня найти. Предложение поужинать остается в силе. «Спасибо, я подумаю». С максимально возможным достоинством ответила я и свернула на проспект, дорогу к главному корпусу. Сегодня занятие с деканом Сарантоном было опять назначено именно там. На странное поведение Рольфа я решила не обращать внимания, поскольку сейчас все мысли были заняты другим, а именно, что я скажу декану Сарантону и как с ним теперь себя вести. Подумать и все взвесить я не успела. А что, если он потребует принять решение здесь и сейчас? Меня к такому жизнь не готовила. В кабинет, расположенный в одной из дальних башен исторического здания, я поднималась с некоторой опаской. С одной стороны, не хотелось, чтобы меня видели, с другой, опять же, не знала, как вести себя с мужчиной. Ну и на закуску. Было видно, что здесь кабинеты давно не используются, и, честно говоря, из-за этого было довольно жутко. Нет, тут и освещение было в порядке, и грязи, и пыли особо не наблюдалось. Но все равно ощущение необжитости в купе с полным отсутствием людей внушало практически суеверный трепет. На всякий случай постучав, я зашла в нужный кабинет, искренне надеясь, ну, не знаю на что. В равной степени хотелось, чтобы Сарантон был на месте и не был. Да, вот такая я неожиданная и неоднозначная. «Добрый вечер, Амелия», — поздоровался мужчина, которого я даже сначала не заметила. Он стоял в дальнем углу и наблюдал за улицей хотя не знаю, что там в кромешной темноте можно рассмотреть. «Добрый!» — эхом откликнулась я. «Садись». Докан кивнул на приготовленный около преподавательского стола второй стул. Судя по всему, раньше этот кабинет использовался для какой-то магической практики. Кроме учительского стола и доски, тут больше ничего не было. Может, конечно, вынесли, но потеки на стенах и выжженные места на паркете свидетельствовали о локальном происшествии, вероятно, вышедшей из-под контроля силе. Нехорошее тут место. Я передернула плечами. Зато нестабильный магический фон будет мешать перехватить сигнал. Это разовая мера. Но сегодня мне нужно сообщить твоему отцу важные сведения, не терпящие иносказаний. Ты второй артефакт, надеюсь, успела приобрести? Конечно. Я достала из сумки небольшой металлический диск. Все скопировано со старого. Только, надеюсь... Я замялась на пару секунд. Мне приходят личные сообщения и... Амелия... Мужчина посмотрел на меня, как на неразумное дитя. Разумеется, все, что не касается расследования, я не собираюсь читать. Да у меня и времени на это нет. «Извините», — сказала я, потупив взгляд. «Вроде бы и не за что, но все равно такое ощущение, будто что-то не то выдало». «Итак, ты готова писать?» «Да, конечно». Я отложила в сторону старый артефакт, намереваясь проверить, не дублируются ли исходящие сообщения. «Вообще-то не должны, но так будет спокойнее» вызвала герцога Дорнтона. Тот почти сразу же отозвался, написав, что сейчас в поместье, можно спокойно говорить. «Пиши», — повелел Сарантон, когда я посмотрела в его сторону. Первое. Удалось точно выяснить, что на территории Академии был высший демон из пантеона девяти. Также, перед тем, как он выкачал силу и жизнь из погибших, они прошли через ритуал определения силы. Поскольку саму силу магии демон может определить при поглощении без всякого ритуала, можно сделать вывод, что ритуал нужен для чего-то иного. Подробности пока выяснить не удалось, но есть предположение, что это как-то связано с древностью рода. Что касается нападений на светлых, то с высокой долей вероятности они были совершены для отвлечения внимания как раз в тот момент, когда проводился ритуал. То, что целями были светлые из самых древних родов, не совпадение, а попытка пустить следствие по ложному пути. Сами по себе убийства не были важны. Главное было одновременно задействовать несколько сильных артефактов, что полностью уничтожило следы ритуала в магическом поле. И это дало демону время, чтобы провести ритуал, убить тех, кто его не прошел, и скрыться. Я перевела дух, поскольку Декан замолчал на некоторое время, собираясь с мыслями. Герцог тоже ничего не писал в ответ. «Успеваешь?» — спросил мужчина. Я лишь кивнула. «Это все было настолько интересно, что я бы и двумя руками ради такого писать научилась». «Отлично, продолжим». Касательно нападения на Миледи Дорнтон и сестер Гринстон, пока ясно только то, что Высший не планировал их убить, по крайней мере, сразу. Вероятно, демон собирался им что-то предложить, поскольку критичными знаниями девушки не обладают. Причина, по которой выбор пал именно на них, пока до конца не выяснена. Но есть вероятность, что это тоже связано с древностью рода. Амелия Дорнтон, как известно, потомокруга семи, сестры одного из представителей Древнего Совета. Ого, вот это новости! Древний совет. Это демонологи, впервые подчинившие себе эту необузданную и крайне опасную силу. Тысячу лет назад они смогли пресечь свободный выпас, если так можно выразиться, демонов в нашем мире и загнали тех обратно в Некрес. Теперь только очень сильные и высшие могут беспрепятственно сюда попасть. Ну или те, кого специально вызвали. Амелия, не отвлекайся. Вернул меня на землю голос Сарантона. И я чуть это не написала. Вовремя остановилась, а то перед герцогом было бы неудобно. Далее. Оба массовых нападения перед началом учебного года и во время испытания имели целью скрыть манипуляции с охранным артефактом Академии. Точнее, нашествие призванных тварей должно было отвлечь охрану, чтобы можно было с ним что-то сделать. А применение магии на посвящении перегрузило артефакт. Подробности выясняют следователи артефакторы. Пока это все имеющиеся данные. Когда сеанс связи с герцогом закончился, я обернулась к декану. «А как же нападение на общежитие?» «Ведь был еще один эпизод, выводы по которому не прозвучали». «Это было нападение на свидетеля, Амелия. Как это ни странно». «Может, те, кто помогал демону, как-то связаны с той шайкой артефакторов?» «Наверняка, но пока следствие ведется», — задумчиво проговорил декан. Потом будто вынурнул из своих мыслей. «Амелия, надеюсь, ты понимаешь, что это все секретная информация» и ее нельзя ни с кем обсуждать, даже с близнецами». Я медленно кивнула. «Да за кого он меня принимает?» «Что ж, с работой покончено». Сарентон заметно расслабился и даже распустил узел шейного платка. «Теперь можно приступить к нашим занятиям. Готова работать?» «Да, я активно закивала. Может, про дальнейшие личные планы я подумать и не успела, зато хорошо надавала себе пинков за расхлябанное отношение к новой силе». Так что в перерыве между занятиями я сегодня полистала учебник, забившись в свободную аудиторию корпуса Светлых Ведьм. Просто перерыв был в полчаса между целительством и зачарованием. Как раз успела. Теоретически в это время я должна была обедать, но я уже опытным путем выяснила, что за полчаса добежать до главного корпуса, рядом с которым находится столовая, поесть и вернуться нет ни единого шанса. Так что взятые две булки и яблоко во время завтрака и были моим обедом. Ничего. «С голоду не помру». «Отлично», — оценив мою готовность, ответил мужчина. «Теорию ты изучишь сама, как я и говорил. Учебники из библиотеки тебе буду приносить я. Ты ведь решила, оставишь ли свой дар в тайне?» «Я еще не сошла с ума это обнародовать», — тяжело вздохнув, ответила я. «Хорошо. Тогда на тебе лежит изучение теории. Я же буду отвечать на вопросы и давать практические задания». На это я лишь кивнула, соглашаясь. Хотелось бы большего, конечно, но... Впрочем, Декан догадался, почему я погрустнела. «Амелия, я понимаю, что тебе хорошо было бы учиться здесь именно управлению потоками, заниматься в корпусе темных ведьмаков вместе с остальными. И это было бы возможно, если бы мой дар обнаружился раньше, если бы я не проигнорировала простейшее умение», Расстроено, дополнила я. «Думаю, герцог Дорнтон смог бы...» «Не смог бы», — неожиданно возразил Сарантон. «Амелия, герцог не стал бы скрывать, что ты зачарователь» потому что это уголовно наказуемое деяние. Рано или поздно это стало бы известно и могло бы стоить твоему приемному отцу не только карьеры, но и головы. Тем более, что в своих изысканиях относительно твоих предков герцог использовал императорскую библиотеку». «Понятно», — протянула я. «Ну, хотя бы чуть-чуть вина отпустила, а то ведь хотелось головой об стол постучаться от своей непроходимой тупости. То есть, что бы я ни делала, это бы ничего не изменило?» «Скорее всего, нашли бы способ купировать твой дар», — жестко ответил декан. «А поскольку одну силу уничтожить невозможно, ты бы потеряла обе». «В детстве это не так страшно, как во взрослом возрасте. Последствий для психики удалось бы избежать». «Постойте, но тогда получается, что мы все вот сейчас рискуем? Я рискую потерять силу и в итоге просто сойти с ума, а вы, герцог, рискуете карьерами, если не жизнью?» «На самом деле все не так страшно» подумав секунду, ответил Сарантон. «Ты уже взрослая, и купирование внезапно открывшихся сил будет означать твое, по сути, убийство. А казнить тебя не за что. Ты не преступница. Более того, ты планируешь в будущем работать на Империю. Поскольку никто из вас, ни ты лично, ни герцог Дорнтон, не скрывал твою силу намеренно, было решено учить тебя в тайне, чтобы не создавать ненужных прецедентов и пересудов о свойствах твоей силы. Получить полное образование по этому направлению ты не сможешь. «Более того, будь готова к тому, что с тебя возьмут обязательство наличие темных сил не разглашать и применять их только в самом крайнем случае, угрожающем жизни». «А вас представили меня учить и следить, чтобы я это обязательство выполняла? А ваше предложение о помолвке, если это можно так назвать, из той же оперы?» «И нет, это было даже не обидно. С серьезностью ситуации я вполне прониклась. Так что говорить о каких-то чувствах тут несколько нерационально». «Ну, я же с самого начала говорил, что наша помолвка выгодна нам обоим», пожал плечами мужчина. «Насчет приказа императора это правда, можешь уточнить у друзей и знакомых. Обучить себя меня действительно попросили. Герцог Дорнтон решил, что пока я здесь, а я здесь пробуду минимум год, ты успеешь выйти на должный уровень владения силой. Что касается моего предложения, то, как я уже сказал, мой начальник намекнул, что это было бы выходом для всех нас. И я решаю свою проблему». И ты обучаешься. И главное, о тебе тогда заинтересованные люди будут меньше беспокоиться. Ну, а кроме того, ты красивая и умная девушка. Думаю, немногие мужчины отказались бы от такой жены. Ага, от кавалеров прямо отбоя нет. То один, то другой, то третий. А теперь, если мы закончили прояснять ситуацию, может, приступим к занятиям?» — спросил декан. Я кивнула и приготовилась слушать и выполнять указания.